Глава девяносто первая. Сейчас. «Это она зовет тебя», — произнесла Ксизара. «Любовь твоя». «Да», — сказал Майк, — «это она». «Мы поможем им?» «Им?» «Да, ей и всем остальным». «Поможем, но с одним условием». «С каким?» — спросил Майк, хмурясь. «После этого ты отправишься со мной». «Зачем? Мне нравится твое воображение, оно дает мне давно забытое чувство вдохновения и радости творчества. Я и Алиса?» «Нет», — Ксизара продолжала улыбаться, но как-то иначе, с некоторой злобой во взгляде. «Только ты, она не испытывает к тебе того же, что ты к ней, и потом в ее естестве упрятаны нотки космоса бессмертных. Она не способна любить. Плюс ко всему видит тебя насквозь. «Это не страшно?» — не сдавался Майк. «Я научу ее любить». «Но сначала поможешь мне с парочкой вселенных», — гнуло свое предвечное. «Начнем с той, в которую превращается электро». «И как могу помочь я?» Майк потихоньку утрачивал чувство реальности происходящего разговора. «Как тебе вариант сделать целую вселенную любви?» «Было бы здорово, наверное, но сейчас нам надо спешить». Майк чувствовал, как та, которую он любил больше жизни, пыталась докричаться до него, поэтому решился прервать странный диалог. «Да, Алиса, я слушаю тебя», — сказал он. «У нас тут совсем край», — проговорила та, поняв, что ее наконец услышали. «Не мог бы ты вернуться и вытащить нас всех?» «Я как раз договариваюсь об этом», — ответил молодой человек. Ксизара в это время с интересом наблюдала за ним. «Тогда не мог бы ты поторопиться?» — спросила Алиса. «Потому что счет идет уже на минуты». «Хорошо, я сейчас», — Майк обратился к предвечной. «Поспешим, к Ксизара. Только в тот момент, когда ты ответишь мне согласием» но сейчас некогда, а мне не досуг. Так выманивать согласие непорядочно. Все разумные существа выдумывают различные принципы, меня это не касается, но у людей должна признать, они самые забавные. Ксизара, ты же прекрасно понимаешь, что мы должны спешить, и просто вымогаешь у меня согласие. Ты меня слышал, я настойчиво в своих желаниях. «Хорошо, раз так, я согласен!» «В путь!» — тут же сказала предвечная. Майк успел лишь моргнуть и тут же оказался на электро. Никто не успел произнести ни слова, как к Сизару обнял светящийся кокон. Дэн похватился первым и попытался разрушить его, но у него ничего не вышло. Так как он осторожничал, боясь задеть саму сущность перехода. Следом на кокон попытались воздействовать Майк и Арнольд, но тоже безрезультатно. Бардеро хохотнул, схватил кокон щупальцами и понесся ввысь. Следом за ним рванул играем, оставив людей в недоумении.